Глава 42 вторая. Мистер Меллар был прав. Матросы отказались терпеть понукания, как только Эльсинора вступила в широты хорошей погоды. И мистер Пайк был прав. Настоящий ад у нас еще не начинался. Но теперь он начался. И люди оказались за бортом даже без утешения иметь мешок угля в ногах. А между тем, не они вызвали взрыв, хоть он и назрел. Взрыв вызвал мистер Меллар. Или, пожалуй, вернее, Дитман Олансен, косоглазый норвежец. А может быть даже не он, а Поссум. Во всяком случае, все вышепоименованные, включая и Поссума, сыграли в этом происшествии свою роль. Начну по порядку. Прошло две недели с тех пор, как мы пересекли 50-ю параллель. И теперь мы находимся на 37-й, на одинаковой широте с Сан-Франциско, или точнее будет сказать, что мы теперь настолько же южнее экватора, насколько Сан-Франциско севернее его. Вся каша заварилась вчера утром в 10 часу, и с постсума началась цепь событий, закончившихся открытым мятежом. Была вахта мистера Меллера, и он стоял на мостике у самой бизань-мачты, отдавая приказание Сёндри Байерсу, который вместе с Артуром Деконом и мальтийским кокнием крепили паруса наверху. Постараюсь нарисовать картину создавшегося положения во всем ее комизме. Мистер Пайк с термометром в руке возвращался по мостику Истрюма, где он измерял температуру угля. Дитман Олансен в это время взбирался на Крюис Марс со свернутым тросом на плече. Для какой-то надобности к концу этого троса был подвязан блок фунтов в 10 весом. Посум, бегавший на свободе, вертелся на крыше средней рубки у курятника. акуры с еще неотросшими перьями, но призадорные, наслаждались теплой погодой, поклевывая зерна и отруби который буфетчик только что насыпал им в корыто. Брезентовая покрышка курятника уже несколько дней была снята. Теперь слушайте внимательно. Картина такая. Я стою у края кормы, опершись о перила и смотрю, как Дитман Олансон раскачивается под крюисмарсом со своей громоздкой ношей. Мистер Пайк, проходя на корму, только что поравнялся с мистером Меллором. Посум, из-за бурной погоды и брезентовой покрышки, не видавшей кур все шесть недель, пока мы огибали горн, возобновляет свое знакомство с ними, обнюхивая их и тыча с мордой, и получает по носу удар достаточно острого куриного клюва. А чуткий нос посума очень чувствителен к боли. Подумав, я, пожалуй, готов сказать, что мятеж начался из-за той курицы, которая клюнула поссума. Люди, раздраженные понуканием мистера Пайка, ждали только повода для взрыва, а поссум и курица доставили им этот повод. Поссум отскочил от курятника и в справедливом негодовании поднял отчаянный визг Это привлекло внимание Дитмана Олансона. Он вытянул шею, чтобы посмотреть, в чем дело, и, сделав неловкое движение, упустил блок. Блок полетел вниз стащив за собой с его плеча несколько кругов развернувшегося каната. Оба помощника успели отскочить. Блок упал возле мистера Меллора, не задев его, но канат, развертываясь на лету, как черная змея, сорвал с него фуражку. Мистер Пайк, закинув голову, уже открыл был рот, чтобы обругать Олансона, как вдруг взгляд его упал на страшный шрам на голове мистера Меллора этот шрам был теперь у всех перед глазами так что каждый имел возможность прочесть его историю но прочесть ее могли только глаза мистера пайка и мои редкие волосы нисколько не скрывали зияющего рубца он прикрыт был более густой бахромой волос лишь над душами а посередине был весь на виду поток ругательств предназначавшихся Дитману Оленсону застрял в горле у мистера Пайка. Он буквально окаменел. Он мог только смотреть на страшный шрам, выглядывавший из-под сидеющих редких волос. Ни на что другое он не был способен в этот момент. Он был как во сне. Его огромные руки непроизвольно сжимались кулаки, и не отводя глаз, как зачарованный, он смотрел на безошибочную примету по которой, как он говорил, он всегда узнал бы убийцу капитана Сомерса. И тут я вспомнил, как он клялся, что когда-нибудь запустит пальцы в эту примету. Все еще, как во сне, вытянув вперед правую руку с загнутыми, как когти ястреба, пальцами, он подкрадывался ко второму помощнику с явным намерением вонзить пальцы в страшный шрам на голове и прекратить жизнь мозга пульсировавшего под тонкой пленкой кожи. Второй помощник пятился назад вдоль мостика. Наконец мистер Пайк, по-видимому, пришел в себя. Его вытянутая рука опустилась, и он остановился. «Я знаю, кто вы», — проговорил он каким-то странным, не своим голосом, срывавшимся от гнева. 18 лет назад вы служили на Кире Томпсоне, потерпевшем крушение у Лаплаты». У вас сломала мачта и судно затонуло. Вы попали на единственную лодку, которая спаслась. А 11 лет назад в Сан-Франциско капитан Соммерс был убит на Езоне Гаррисоне, своим вторым помощником, тем самым, который спасся с Кира Томпсона. У этого человека есть особая примета – глубокий шрам на голове. Когда-то раньше судовой повар рассек ему череп кухонным ножом у вас рассечен череп. Этого второго помощника звали Сидней Вальдгем. И если вы не Сидней Вальдгем, то тут мистер Меллар, или вернее Сидней Вальдгем, сделал то, что мог сделать только моряк. Ухватившись за снасти, натянутые вдоль бизонь мачты, он перескочил перила мостика и легким движением встал на ноги на крышку люка номер 3. Но он не остановился. Пробежав полюку он юркнул в дверь своей каюты в средней рубке. Как это ни странно, но мистер Пейк не бросился вслед за ним. Должно быть, его приковало к месту силы его гнева. Еще с минуту он простоял как лунатик, потом протер глаза тыльной стороной руки и, по-видимому, очнулся. Но мистер Меллер побежал в свою каюту не за тем, чтобы спрятаться. Спустя минуту он выбежал со смит вессоном 32-го калибра в руке и тотчас же начал стрелять. Мистер Пайк, я заметил, колебался между двумя побуждениями. Перескочить через перила мостика и броситься на стрелявшего в него человека или отступить. Он отступил. И вот в тот момент, когда он бежал к корме по узкому мостику, вспыхнул мятеж. Артур Декон перегнулся с крюй с Марса и запустил в бегущего железной свайкой. Она упала в двадцати шагах от мистера Пайка, чуть не задев поссума, который, испугавшись стрельбы, дико метался по мостику и визжал. Свайка своим острым концом вонзилась в деревянную настилку мостика с такой силой, что еще долго вибрировала после того, как воткнулась. «Должен сознаться, что я не заметил и десятой доли того, что произошло, следующие несколько минут. Потом уже, сопоставив тогдашние свои впечатления, я убедился, что многое пропустил. Я знаю, что люди, работавшие на Крюис-Марсе, спустились на палубу. Но я не видел, как они спускались. Я знаю, что второй помощник выпустил все заряды из своего револьвера. Но я слышал не все выстрелы. Я знаю, что Ларс Якобсен бросил штурвал и на своей дважды сломанной и не совсем еще сросшейся ноге проковылял по корме к трапу, спустился на палубу и скрылся на баке. Знаю, что так оно должно было быть и что я должен был это видеть, но у меня не осталось впечатления, что я действительно это видел. Я слышал топот ног людей, бежавших по палубе с бака. Я видел, как мистер Пайк спрятался за стальной мачтой как мистер Меллар бросился к левому борту и вскочил на люк номер 3 чтобы оттуда выпустить свой последний заряд. И как мистер Пайк отскочил вправо за угол командной рубки и, обежав ее кругом, сбежал по трапу вниз через кормовой люк. Слышал я и звук последнего не попавшего выстрела, и свист пули, отлетевший рикошетом от стальной стены рубки. Я был так заинтересован всем происходящим, что не двигался с места. Мне хотелось все видеть. От недостатка ли мужества или от непривычки к активному участию в такого рода сценах, но только я ничего не предпринимал и продолжал стоять у края кормы и смотреть. Я был совершенно один в ту минуту, когда мятежники под предводительством второго помощника и трех висельников ворвались на корму. Я видел, как они сбегали по трапу, но мне и в голову не пришло оказать им сопротивление. И это было счастьем для меня, ибо я все равно не смог бы их удержать и, несомненно, был бы убит. Я был один на корме, и люди растерялись, не видя врагов. Берт Райн, пробегая мимо меня, приостановился, как будто с намерением пырнуть меня отточенным складным ножом, который он держал в правой руке, но тотчас же раздумал я уверен, что верно проследил ход его мыслей. И, придя к нелесному для меня выводу, что о таких, как я, не стоит и рук марать, пробежал дальше. Вообще меня поразило отсутствие какого бы то ни было определенного плана в их действиях. Мятеж вспыхнул так внезапно и неорганизованно, что сами мятежники растерялись и действовали наобум. Так, например, за все время с того дня, как мы вышли из Балтимуры, ни днем, ни ночью не было такого момента, чтобы у штурвала не стоял рулевой. И все матросы так к этому привыкли, что замерли от ужаса при виде брошенного руля. Затем Берт Райн что-то быстро сказал итальянцу Гвидо Бомбини, и тот побежал к штурвалу, обогнув рулевую будку. Было ясно, что за будкой никого нет. И опять я должен сознаться, что что в этом быстром ходе событий я заметил лишь очень немного. Я осознавал, что по трапу на корму взбираются все новые и новые люди. Но я их не видел. Я следил за кровожадной группой у штурвала и заметил самое главное. А именно, что не второй помощник, а Берт Райн отдавал приказания и что все повиновались ему. Он сделал знак еврею Исааку Шансу, тому, которого еще в начале плавания ранил Осю Ливан. И Шанс повел людей к той двери командной рубки, которая выходила на правый борт. Все это длилось не больше секунды, а тем временем Берт Райн стоял на карауле у открытого кормового люка, который вел в лазарет. Исаак Шанс распахнул открывавшуюся наружу дверь командной рубки. События следовали одно за другим с молниеносной быстротой Как только железная дверь рубки распахнулась, оттуда сверкнул огромный двухфутовый нож, сморщенной желтой руке, и быстро опустился на еврея. Едва не задев головы и шеи, он ударил его в левое плечо. Все невольно попятились перед таким сюрпризом, а Шанс отскочил к борту, зажимая рану правой рукой, и я видел, что у него из-под пальцев течет темная кровь. Берт Райан бросил свое наблюдение над люком, и вместе со вторым помощником, не выпускавшим из руки своего разряженного Смитвессона, вмешался в толпу, собравшуюся у командной рубки. О, мудрый, предусмотрительный старый китаец-буфетчик! Он не показывался. Тяжелая дверь качалась зад и вперед в такт качки Эльсиноры. И никто не догадывался, что там за дверью прячется буфетчик со своим огромным, готовым для удара сикачем. А пока все колебались, глядя в отверстие то открывавшиеся то закрывавшиеся двери, из кормового люка, помещавшегося между командной рубкой и штурвалом, началась стрельба. Стрелял мистер Пайк из своего автоматического кольта. Стрелял не он один. Я слышал много выстрелов, но кто еще стрелял, не знаю. Все перепуталось, все смешалось, и сквозь общий гвалт и разноголосые крики До меня доносились громкие выстрелы из кольта. Я видел, как итальянец Микки Циприани схватился за живот и медленно опустился на палубу. А коротышка, японец полукровок, который и всегда ломался как клоун, а теперь приплясывал и гримасничал в стороне от общей свалки, с истерическим хихиканьем пустился на утек и, пробежав корму, кубарем скатился с трапа никогда еще не доводилось мне видеть такой поразительной иллюстрации психологии толпы. коротышка, наименее стойкий из всей этой толпы, именно благодаря своей неустойчивости ускорил отступление к которому присоединилась вся толпа. Как только не выдержав он отступил перед упорной стрельбой автоматического пистолета в руке старшего помощника, все остальные потянулись за ним. Самый легковесный из всех, перевесил чашку весов. Шанс, истекая кровью, был одним из первых, бросившихся по следам коротышки. Но Зимёрфи, я видел, прежде чем побежать, бросил ножом старшего помощника. Нож отлетел в сторону с металлическим звоном, ударившись об одну из медных спиц штурвала и упал на палубу. Второй помощник с разряженным револьвером и Берт Райн со своим складным ножом пробежали мимо меня. Мистер Пайк вышел из люка и случайным выстрелом уложил на месте Билла Квигли, одного из каменщиков, упавшего у моих ног. Последним уходил с кормы мальтийский Кокней. На верхней ступеньке трапа он остановился и оглянулся на мистера Пайка. Взяв свой пистолет в обе руки, тот стал прицеливаться в него. Тогда мальтийский Кокней пренебрег трапом и спрыгнул с кормы прямо на палубу. Но Кольт только щелкнул. Та пуля, которая уложила Билла Квигли, оказалась последней. Итак, корма осталась за нами».